Глава 57. Бывший майор Владислав Евтюхин. Дакота, это я прозвучал из-за двери. Ну и имечка. А это, получается, я за двери в ожидании. Сейчас начнется. Тот, кто буквально влетел в комнату, сходу напоролся на мой кинжал. Скрикнул. Пробежал пару шагов по инерции и рухнул на пол. С кинжалом в боку он застрял между ревер. Неудачно как-то получилось. Я подскочил к нему, обшарил их собственному большому разочарованию. Никакого другого оружия, кроме всего того же кинжала, не обнаружил. Не помешал. Я поднял голову. В дверях стоял и мило улыбался тот самый мужик, которого не так давно увезли на убой. «С фистолетом в руке?» «Пожалуйста, без резких движений, Влад. Можно я буду вас так называть?» Я молча кивнул. «Расслабьтесь. Так получилось, что мы с вами больше не противники?» «Свежо предание!» — буркнул я. «Жизнь и не такие коленца порой выкидывают. Уж поверьте!» — молвил он. «Сейчас я отвезу вас в Москву. Высажу, где скажете. Да ну!» Он утвердительно кивнул. И «Именно так. Небольшая просьба, не могли бы вы сообщить одному человеку, чтобы он с завтрашнего дня начал рассматривать объявление на Авито, раздел услуги?» «Какому такому человеку?» «Предсказуемо включил дурака я. Тому, кто вам помогает». Он высадил меня на въезде в Москву и направился к автобусной остановке. А я пошел к метро. По дороге достал телефон. Кузьмин поднял труп после первого же звонка. «Но...» — мертвенно-спокойным голосом проговорил он. «Очень внимательно тебя слушаю. С командиром всегда так, чем резче ситуация, тем более он спокоен. Подробности потом. Голосом не до конца застреленного проговорил я. Только в тот момент понял, как устал и перепсиховал. Сейчас вроде все в порядке». Подходите меня где-нибудь в центре или просто где-нибудь. Точно в порядке, а то голос у тебя. Более или менее. А мы уже из базы съехали, сообщил он. Туда и вернемся. Уже можно, наверное.